Издательство Бамбора. Океан книг. Павел Ивлев. Идеальный самогон. Секреты домашнего приготовления крепких напитков. Коньяк, джин, виски. Если вы хотите заняться домашним производством крепких напитков, то первый вопрос, который надо задать себе это вопрос: зачем? Магазины сейчас полны любого алкоголя, даже самого экзотического. Если вы не собираетесь поглощать его литрами, то вполне можете позволить себе бутылочку хорошего виски или приличного коньяка, даже если ваш достаток не фигурирует в списке Forbes. Конечно, не всегда качество соответствует цене, а этикетка содержанию. Но будем честны, найти приемлемые варианты можно. Так что, если ваш мотив «выпить чего-нибудь вкусного», помните – Путь до магазина много короче, чем путь пропы ошибок на тернистом пути домашнего производства. Еще большей ошибкой было бы считать его способом сэкономить. Действительно, по некоторым дистиллятам можно добиться сырьевой себестоимости до 50 рублей за бутылку, но вложения в оборудование, материалы, труд и время делают эту экономию ложной. Если ваш мотив – раздобыть дешевого алкоголя – то ничто не может быть выгоднее, чем разбавить водой заводской спирт. Так зачем же? Конечно, желание обеспечить себя гарантированно качественными напитками, не переплачивая за бренд и этикетку, ни в коем случае сбрасывать со счетов нельзя. Но в первую очередь домашняя дистилляция – это производственное хобби. Такое же, как выпиливание лобзиком, восстановление старой мебели – реставрация раритетных автомобилей, авиамоделизм и прочие занятия, позволяющие получить удовольствие от работы руками. Это занятие имеет редкий в наше время бонус – короткую и очевидную обратную связь между вложенным трудом и его результатом. В отличие от абсолютного большинства занятий постиндустриального общества, где между вами и конечным продуктом толстая прокладка из файлов, бумажек и людей – Здесь вы сами проходите путь от первого затора браги до теплого свечения напитка в бокале. И нет ничего более ценного, чем наслаждение плодами трудов своих. Об авторе. Автор этой книги имеет два образования – гуманитарное и техническое, что позволяет ему простым языком объяснять сложные вещи. Павел Иивлев 15 лет работал в журналистике, писал и фотографировал для различных изданий, возглавлял один из проектов издательского дома «За рулем». Занимается домашней дистилляцией более 20 лет, а за это время успел найти множество интересных технологических решений и создать несколько уникальных рецептов. Известен как автор литературного цикла «Уаздао» и нескольких других книг, которые можно найти на авторском сайте wasdao.ru. Более 10 лет ведет блог в живом журнале и на собственном сайте semiurg.ru по просьбам читателей которого и была написана эта книга. О чем эта книга? В этой книге я буду тщательно избегать термина «самогон». Никто не знает, что такое «самогон». С одной стороны, этим словом называют любой крепкий алкогольный напиток не заводского производства. С другой, конкретно, десятилет сахарной браги. Это порождает множество вопросов. Например, небольшие традиционные вискокурни Шотландии с производством едва в сотню бочек в год бешено дорогого эксклюзивного виски. Они самогонщики? А если делать брагу не на свекольном сахаре, а на тростниковой патоке? Это еще самогон или уже ром? А если использовать мед, а сахарный инверт? А если результат подвергать не дистилляции, а ректификации? Где граница между самогоном и не самогоном? В общем, оставим самогон юридической терминологии эпохи запретов, а в этой книге позвольте мне использовать более эмоционально нейтральный и при том технически более точный термин домашняя дистилляция. Напомню, что текущее российское законодательство ее никоим образом не запрещает. Продавать продукты дистилляции без соответствующей лицензии нельзя, но употреблять их самому и угощать друзей не возбраняется. В этой книге я расскажу о том, что такое домашняя дистилляция как производственное хобби. Это не сборник пошаговых рецептов и не учебник по теории бродильных процессов и то и другое вы, если захотите, с избытком найдете в интернете. Это скорее творческое обобщение личного опыта, позволяющее начинающему избежать множества ошибок, а опытному – расширить ассортимент приемов. Я расскажу о сырье и оборудовании, о том, как сэкономить и как добиться наилучшего результата при минимальных средствах. Чем можно заменить то, чего нет прямо сейчас и к чему надо стремиться. Я постараюсь дать общее понимание технологий и процессов, достаточное, чтобы не требовались пошаговые рецепты, хотя несколько любопытных авторских рецептов тоже, разумеется, дам. В этой книге нет ответов на все возможные вопросы, но она, я надеюсь, послужит тем базисом, оттолкнувшись от которого вы сможете найти всю недостающую информацию самостоятельно. Базисом, позволяющим критически относиться к тому незамутненному бреду, которым преимущественно заполнены тематические форумы и сообщества в интернете. Важное замечание. Все здесь изложенное не является единственной неоспоримой и универсальной истиной с большой буквы «и». Практически каждое описанное действие – рецепт, элемент оборудования, технологический прием и так далее может быть реализовано несколькими разными способами, и вовсе не обязательно, что именно мой будет лучшим в каждом конкретном случае. Домашняя дистилляция – творческое занятие. Поэтому данную книгу следует слушать в ключе «я это делаю так», а не «это наилучший, правильный и единственно возможный способ делания». Как писал поэт Маяковский – твори, видумуй, пробуй.